а потом опять сюда, да гребнем, до да щеткой весь пот, всю грязь с них соскоблим, а потом зададим корму по-настоящему и отрубе, и овса, и сена чтобы хорошенько подзаправились перед завтрашним днем. Так у вас и вечера свободного вовсе не оставалось. Что так-то так. Отработались и на боковую. Оно верно, да только мы об этом и не думали вовсе». Я подошел к барсуку чтобы сделать инъекцию и вдруг опустил шприц по телу старого коня пробежала легкая судорога еле заметное напряжение мышц потом он на секунду вздернул хвост и снова опустил что то тут другое сказал я клифф вы видите его из стоило я погляжу как он пройдется по двору И когда его копыта застучали по булыжнику, мышцы вновь напряглись, а хвост вздернулся. У меня в мозгу словно что-то вспыхнуло. Я быстро подошел к нему и похлопал по нижней челюсти. По глазному яблоку скользнуло третье века и медленно поползло обратно, и я понял, что не ошибся. У меня не сразу нашлись слова. Простой осмотр мимоходом обернулся смертным приговором. Калиф сказал, я боюсь, у него театонус. Это что, столбняк, что ли? Да. Очень грустно, но это точно. Последнее время он ноги не ранил? У копыт. Да недели две назад он что-то захромал. И кузнец выпустил у него из копыта гной, большую такую дырку проковырял. Вот так. Жаль, что ему тогда же не сделали против столбнячной прививки. Сказал я и попытался разжать челюсти старого коня. Но они были крепко стиснуты. Наверное, он сегодня уже не мог есть, да? «Ну нет, утром поел немножко, а вот вечером ничего. Как же с ним дальше-то, мистер Хариот?» «Как дальше?» «Вот именно. Если бы Клифф и сегодня задал мне этот вопрос, у меня точно так же не нашлось бы внятного ответа. Факт остается фактом. От 70 до 80 процентов... Заболевания столбняком кончаются гибелью животного. И никакие способы лечения нисколько этих цифр не меняют. Но окончательно отказываться от надежды мне все-таки не хотелось. Вы сами знаете, Клифф, дело очень серьезное. Но я постараюсь помочь. У меня есть с собой антитоксин. Я сделаю ему инъекцию. А если судороги усилятся, дам снотворного. Пока он может пить, отчаиваться рано. Давайте ему жидкую пищу. Лучше всего овсяный отвар. Несколько дней барсук оставался в том же состоянии, и я немного воспрянул духом. Мне приходилось видеть, как лошади отправлялись от столбняка, и я помнил, какое это всякий раз бывало чудесное ощущение. Приедешь утром, а у лошади челюсть разомкнула, и из изголодавшееся животное начало есть. Но с барсуком этого не произошло. Его поместили в просторное стойло, где он мог без помех двигаться, и каждый день, заглядывая к нему через нижнюю половинку дверь я ловил себя на отчаянном желании найти какие-нибудь признаки улучшения. Но, увы, через несколько дней его состояние стало ухудшаться. неосторожное движения, появление рядом человека вызывали сильнейшую судорогу, и он, пошатываясь, кружил по стоилу на негнущихся ногах точно деревянная игрушка, а в глазах стоял ужас, и сквозь крепко стиснутые зубы сочилась слюна. Как-то утром, испугавшись, что он свалится, я посоветовал надеть на него опоры и поехал за ними в Скайлдл-хаус. Но едва я открыл дверь, как заверещал телефон, звонил мистер Галлинг. «Вроде бы мы опоздали, мистер Гайрилд».